Глава 25. Цифрия, будь столь любезна, дорогая, объясни, что случилось. Как вышло, что девчонка получила душу дракона? Да не одного, а два их. Маринея Димур, восседающая во главе стола, строго воззрилась на вошедшую в зал совещаний тощую седогласую бабульку. Та в классическом пальто и шляпке-клоше выглядела так, словно только-только прибыла прямиком с туманного Альбиона. Она казалась мирной и безопасной, но лишь до тех пор, пока вы не видели её глаза. Очень светлые, будто выцветающие на ярком солнце, но при этом въедливые и колючие. Они смотрели равнодушно и безжалостно. Такой взгляд присущ скорее профессиональному убийце, чем обычной пожилой женщине. Разумеется, Марине я всё объясню. Разумеется. Только попридержи обвинительный тон, да поклонись старшей по силе, как положено. Всех касается. И старушка обвела инквизиторским взглядом рохво собравшихся за столом переговоров. Тот, на кого она смотрела, торопливо поднимался, кланялся и с облегчённым вздохом садился на место. Едва Цифрея переводила взгляд на следующую жертву. Donar Device, Miranda Tols, гражданин Детор, Lelia de Sir, Malsern Rain и ты, моя разлюбистная Маринья де Мур. Хотела бы я сказать, что рада вас видеть, да не могу. Я бы предпочла остаться в том, да, чрезвычайности странном, но занятном мире, где по раскалённым улицам мчатся безлошадные кареты, а в стеклянных домах живут обычные люди, без магии и никчёмных предрассудков, присущих нашему старомодному обществу. Старушка обогнула стол и подошла к красавице Марине. Та сразу, но без суеты, поднялась, уступая главное место старшей и уселась рядом с граденьем. который задумчиво изучал своими мёртвыми глазами весьма примечательный потолок. Там в золотом обрамлении лепнины расположилась дивная мозаика. Небеса, по которым гуляли девушки невероятной красоты. Их окружали драконы, дышащие алым пламенем, тьмой и светом. И все персонажи картины выглядели настолько живыми, что казалось, ещё мгновение, и они сойдут с полотна, чтобы усеться за один стол с Роха. И всё же, Цифрея, пожалуйста, расскажи, что стряслось Весьма ощутимо сбавив тон, попросила Маринея: "На да что стреслось?" Старушка бросила на стол перчатки и утомлённо откинулась на спинку стула. "Повстречала местную жительницу, а она возьми и разбей драгоценный сосуд, который я несла припрятать. Кто же знал, что драконьи души не исчезнут в чуждом мире, как должно было произойти по всем магическим законам, а станут частицей этой пустоголовой девицы? Но зачем ты прислала её сюда?" Расширившиеся глаза Меринды Толс заставили Цифрею раздраженно поморщиться. «В другой-то мир хода не было, а хотелось проучить девчонку!» Шестеро подельников взирали на старуху с разной степенью скептицизма и осуждения, и она не выдержала. «Согласна, погорячилась». Эти слова дались нелегко, но каяться Цифрея уж точно не собиралась. «Зато я сумела добиться условия, которые ей никогда не выполнить. Литхаров нет». Единственного того самого, которого сотворили давным-давно, из-за которого завязалась война, люди уничтожили. А с драконами я хитро придумала. Она оживилась и даже заулыбалась, явив миру великолепные белоснежные зубы. Сделала так, чтобы девчонка потеряла голову от того дракона, который её точно никогда не полюбит. А уж и ежели бы она встретила того, кто предназначен ей судьбой, что совершенно невероятно. то он стал бы её домогаться, а она его ненавидеть. И старушка обвела Роха победоносным взглядом. Цифря, дорогая, ты понимаешь ведь, они уже встретились. Вроде бы и вежливо, но очень уж приторным голоском пропела Мариня. Похоже, несмотря на сложившуюся патовую ситуацию, её радовала ошибка на перснице. Наш тунор, крайне опытный маг, тоже ничего не заметил в девчонке. Кроме и потенциал стать идеальным преобразователем, и взял её на отбор для Жериномониса. Но досадно другое. А Денривейрус, тот, кто тысячу лет назад хранил наш мир, тоже встретился с твоей девчонки. Но да только он так замаскировал свою суть, что Тунор его не почуял. Наша магия слишком несовершенна для того, чтобы воевать с драконами, даже бывшими. И даже с теми, в ком есть частичка их души. Слушая эту информацию, Цифрея в буквальном смысле слова спала с лица, покраснела, затем побелела, но всё же сумела взять себя в руки. Нам не нужно воевать с драконом. В конце концов, невозмутимо изрекла она, строго вытянувшись на стуле. Королева да и только. Мы виноваты перед ним. Одного лишили драконьей сути, другого вырвали из родного мира. Мы за свои ошибки ответили сполна. почти закричала Лелия Дебисир, когда превратились в рохо. Её красивое полное лицо пылало праведным гневом. Как это отвратительно, когда ты ни живой, ни мёртвый, когда не ешь, не пьёшь, не спишь, когда должен с утра до вечера играть одну и ту же ненавистную роль, когда хочешь любить и быть любимым, но не можешь. Она вдруг протяжно всхлипнула. Не знаю, как вам, а мне надоело это ничтожное существование. «Как я была глупа, когда позволила тебе, Малсерн, ну, уговорить меня на безрассудную авантюру с древним заклятием!» Лелия обвинительно ткнула пальцем сидящего столбом черноглазого мужчину и залилась слезами, уже не сдерживаясь и не обращая внимания на удивленные и негодующие взгляды других Роха. «А вы знаете, что под личиной Тивы Шес скрывается могиня Эдна Дегридж?» Ни с того ни с сего заявил Граденни де Тор, закончивший, наконец, изучать потолок. И я разобрался. Она была любовницей ад ден Ривейруса. И подозреваю, что она хотела выиграть отбор, чтобы загадать какое-то желание, касающееся его. Дисквалифицируйте её и дело с концом, предложила Миринда, но остальные посмотрели на неё как на идиотку. Отбор уже закончен, Марине разве что не покрутила пальцем у виска. Джеррина Монис вырвался на свободу. С суда он точно не вернётся. И что будет дальше, неизвестно. Да. И эти бедные девочки, воскликнула Лелия Дебисир, смахнув очередную слезу, которые на 5 лет лишаются нормальной жизни. Как это ужасно! Но о них-то ты зря вспомнила. Укоризненно качая головой прошелестел Тунер Девайс. "Не ты ли больше всех измываешься над ними, упиваешься безраздельной властью?" "А что мне ещё остаётся?" протестующе вскликнула Дебисир. "Они моё единственное развлечение." Но тут же вновь паникова и прошептала едва слышно. Знаете, чего я больше всего хочу? О чём мечтаю? Чтобы пришёл дракон и убил нас, всех нас. Леля смотрела перед собой, и теперь её глаза были сухими. Слёзы закончились. Ваше желание исполнено. Неожиданно раздался глубокий низкий голос, и просторный зал будто схлопнулся до размера обувной коробки. Вспыхнуло невыносимо яркое чувство опасности, из-за которого захотелось подскочить и бежать без оглядки. Семеро роха дёрнулись и дружно, обернувшись, замерли под тяжёлым взглядом хмурых серых глаз. "Я уже здесь. Прояви милосердие, мой мальчик". Такими словами завершил долгую беседу Эстерилиан, бывший глава круга старейшин бывших драконов. Эти слова продолжали звучать в ушах Аден Ривейруса, пока он прощался со своими друзьями, бывшими драконами, пока в последний раз провожал закатное солнце на Деймариине и сейчас, когда появился в бреши черных магов, ныне ставших бессмертным Мироха. Прояви милосердие. Они сидели за столом и взирали на него с разной степенью ненависти и страха. Все семеро. Хотелось растоптать их, уничтожить. Сжечь дотла, чтобы даже горстки пепла не осталось. Совсем недавно он вовсе не чувствовал подобных эмоций. Еще вчера он бы не смог убить бессмертных. Но все изменилось в одно мгновение. Абсолютно все. Усилием воли он подавил бушующий внутри ураган, вспоминая дословно сегодняшний откровенный разговор. «Прости, Аден Ривейрус, что подверг тебя столь тяжкому испытанию», говорил Эстерилиан. Один ривейрус явился, когда остальные драконы уже сообщили Кругу, что произошло нечто неслыханное. По просьбе бывшего главы старейшин, все покинули бело-золотой переговорный зал, оставив двоих мужчин для приватной беседы. «Ты отлично знаешь, что каждый из нас появился на Деймарии не из ниоткуда. Мы, старейшины Круга, стали первыми драконами. И мы, и вы всегда были взрослыми мужчинами, которые понятия не имели, где жили и чем занимались раньше. Все, что знал каждый из нас, — свой долг. 12 миров подверглись мощной атаке и сразу появились 13 драконов. Атака создала пятно зла, которое расползлось как страшная инфекция, находя все новые миры вселенной, чтобы поразить их. И как следствие, на Даймарин приходили новые драконы для их защиты. Это прописные истины, давно известные тебе, мой мальчик. Губы Адин Ривейрос чуть дрогнули в попытке изобразить скупую улыбку, и Эстерилиан немедленно заметил это. Прости, что называю тебя так, ведь разница в наших годах вродни вселенской пропасти, которой не видать ни конца ни края. Но есть и кое-что ещё. Безволосый, но вовсе не седой мужчина с молодым лицом и мудростью древнего старика, в пронзительно тёмно-серых глазах задумчиво откинулся на спинку удобного кресла. Ты не знаешь, и никто не знал, что всё время нашего существования мы искали способ уничтожить пятно зла. полагая его корнем проблемы. К сожалению, мы не понимали, откуда оно взялось, а потому и избавиться от него не получалось. И вот некоторое время назад на Деймарине появился ты, а вместе с тобой пришло некое послание. И всё наконец прояснилось. Эстерлиан встал и подошёл к окну. На улице бушевала страшная гроза. Гремел гром, потоки дождя заливали тонкое прозрачное стекло. Разряды ослепительных молний причудливыми узорами разрезали небо, а порывы ветра раскачивали из стороны в сторону и пригибали к земле вековые деревья. Дальше мужчина говорил, пристально наблюдая за разгулом стихии. Источником пятна оказались мы. 13 магистров, которые заключили договор с тьмой, но вместо ожидаемой силы и власти получили наказание от самого мироздания. Во искупление своего поступка мы стали щитами для миров. пострадавших от нашего зла. Холодными драконами. Теперь ты понимаешь, почему только 13 первых драконов могли общаться между собой, даже находясь по отдельности каждой в своем мире. Все вновь прибывшие не были включены в наш круг силы. Аден Риваирус успел о многом подумать, кое-что предположил, но одно дело догадки, а другое — услышать голую правду. Не слишком приятную. Что ж, правда всегда лучше. Ну, почти всегда. С некоторых пор он стал немного философом. С твоим появлением мы узнали, что в драконов превращались дети 13 магов, пошатнувших равновесие мироздания, если точнее, их сыновья и внуки. А вот этого один ревайрус предположить не мог. И теперь весь обратился в слух. А Эстериан резко повернулся к нему, буквально впившись испытующим взглядом. Да, мой мальчик, То, что ты оказался на Дай Мариине, полностью моя вина. Ты мой сын, единственный. На лице один ревайрусся не дрогнул ни один мускул, лишь потемнели серые глаза, тем самым сделав его чуть более похожим на человека стоящего у окна. Почему же я не вспомнил этого, когда вспоминал свою прошлую жизнь? Эстерилиан горько усмехнулся. Потому что я рано оставил тебя и твою мать ради совершенствования магического искусства. Ты ведь помнишь, сын, насколько сильны маги в нашем родном мире? И как все гонятся за все большей силой, потому что имеющаяся кажется ерундой, пустяком, не стоящим внимания». Адден Ривейрус неохотно кивнул, наблюдая не менее проницательным взглядом, как «отец» возвращается в кресло, поднимает серебряный кубок и резко опрокидывает, выпивая его содержимое до дна. «Мне осталось не так много времени». чуть тише сказал Истерлиан Нашим сыновьям и внукам будет дан выбор: остаться в тех мирах, которые вы защищали, найти любой другой или вернуться на родину. Нас же, зачинщиков, ждёт медленное угасание здесь, на Даймарине. Ты не думай, вдруг вскинулся он. Я не считаю это решение несправедливым, но так хотелось увидеть твою избранницу и твою мать. Аден Ривейрус смотрел на отца и не знал, что сказать. Этот человек когда-то был его учителем, как он сам был учителем Джерри Нониса. Их связывали крепкие узы драконьего братства, но родным, близким он его не ощущал. Если говорить честно, сейчас в его жизни присутствовал только один близкий человек Ника. При вспоминании о любимой, жёсткое лицо Аден Ривейруса смягчилось. На губах промелькнула тень улыбки. И Эстериан, заметив её, тоже улыбнулся. Я надеюсь, сын, что ты не станешь держать на меня зла. Это я настоял, чтобы для исполнения пророчества выбрали тебя, и не ошибся. Ведь не зря оно пришло к нам именно с тобой. Пророчество было дано, потому что настало время. По законам мироздания мы вполне искупили свою вину. Для освобождения поражённых миров один из нас должен был найти истинную пару. Но это было невозможно из-за проклятия вечного одиночества. Так мы называли неумение драконов любить. Мы придумали, как его нейтрализовать. По нашей задумке, частица твоей души должна была сама притянуться к твоей истинной, а потом соединить вас. Эстерлиан вздохнул и покрутил головой, словно отгоняя неприятные мысли. Но заклинание, подкинутое чёрным магом из Адэйра, сработало не совсем так, как планировалось. Оно не должно было притянуть свободного хранителя, но притянуло. В итоге ты лишился сути дракона, а Джерена Монис стал постоянным хранителем твоего мира. Искусственным хранителем, из-за чего пришлось проводить отборы и использовать местных девушек в качестве преобразователей драконьей силы. Это заклинание не должно было превратить самих магов в бессмертных роха, но превратило. И они решили отомстить, спрятав частицу твоей души и души Джерена Мониса. Всё пошло не так. Мы не могли помочь ни тебе, ни Джеренамонису, потому что никто не почувствовал, что вам грозит беда, ведь Дэймарин полностью выключен из времени и пространства обычной вселенной. То, что сейчас говорил бывший глава круга Старейшин, Аден Ривейрус, понял в тот момент, когда потерял суть хранителя дракона. В тот момент, когда вновь стал высшим магом, которого много лет назад выдернули из родного мира прямо с венчания матери. В сущности, сейчас его больше интересовали не благополучно закончившиеся перепяти а собственная жизнь, которую наконец можно прожить по собственноручно построенному плану, с женщиной, которую полюбил. Не передать словами, каким шоком для него стало понимание этой простой истины. Но всё, чего он хотел сейчас, вернуться к ней как можно скорее. Я вижу, ты витаешь где-то далеко. Мгновенно почувствовала его настроение отец. Видать, и правда родной, если так легко ощутил хорошо скрытые эмоции. На сердце потеплело и похолодело одновременно. Потому что это была их первая и последняя встреча в качестве отца и сына. Прости, отец, я тебя слушаю. Услышав это обращение, Истерлиан улыбнулся. У меня есть одна просьба, сын. Тебе придётся встретиться с Роха, с этими чёрными магами, которые хотели помешать тебе найти истинную, но в конечном счёте помогли. Сам реши, что с ними делать. Но прошу, прояви милосердие. Они слабые люди, такие же, какими когда-то были мы. Они тоже заплатили за свою глупость. Если сумеешь, прояви милосердие, мой мальчик. Один ревайрус смотрел на семерых роха, которые замерли под его тяжёлым взглядом. Прояви милосердие, мой мальчик. Гораденей дитор, Тонордевайс, Лелия де Бесир, Миринда Толус, Маринья Димур, Малсэрн Рейн и Цифрей де Бизар. Они запугивали Нику. Из-за них она чуть не погибла. А если бы Эдна сумела исполнить своё чёрное дело и убить его любимую? Хорошо, что вовремя успел вплести в её ауру остаток драконьей магии. Вы все желаете смерти, очень тихо и спокойно спросил он, но Семёрка за столом вздрогнула, словно получив хлесткий удар плетью по голым плечам. Разве это возможно? неуверенно прошептала Лелия Дебисир, её жесть под мрачным взглядом этого страшного человека. Ведь мы бессмертны. даже дракон не мог убить нас а вы кажется не дракон верно и я уже не дракон но я могу убить вас если такова ваша воля а если нет вступил в разговор граденей ему совсем не хотелось окончательной смерти нынешнее существование жёстко урезанное всё же было неким подобием жизни тот кто не захочет уйти навечно останется в лишенной магии бреши с наглухо закрытыми выходами. Выбирайте». Теперь Роха выглядели как громом пораженные. «Небольшой выбор», — прокомментировала Мариня Димур, оглаживая изящные ключицы и соблазнительно улыбаясь. «А вы могли бы вернуть нас к нормальной жизни?» Аден Ривейрес усмехнулся, при этом в его пасмурных глазах отчетливо блеснула остро отточенная сталь. «Могу». но не считаю целесообразным». Искусственная улыбка Марине и померкла. Красивые губы искривились от гнева. Она собралась было сказать что-то еще, но тут из-за стола вышла Лелия Дебессир. «Я хочу умереть. Только быстро и не больно». «Вы ничего не почувствуете», — успокоил ее Аддин Ривейрус, внимательно вглядываясь в синие глаза. «Я тоже хочу умереть», — присоединился Тунер Девайс. И «Еще желающие?» «Да, я желаю», — встала Цифрея. Чуть дрожащими руками сняла с головы Клош, положила его на перчатки и гордо распрямила сухонькие плечи. Городений, Меринда, Маринья и Малсерн хмуро переглянулись и промолчали. «Как пожелаете», — кивнул Адин Ривейрус. А в следующее мгновение Лелия, Цифрея и Тунер исчезли из бреши, чтобы появиться обычными людьми в трёх других далёких от Адейра мирах. Они чуть не сошли с ума от радости, когда почувствовали себя по-настоящему живыми, и почти не расстроились, ощутив, что магии у них больше нет. Приятной вечности, пожелал один Ривейрус, четвёрки Роха, которые так и остались неподвижно сидеть за столом. Ещё пара минут, чтобы вернуть участниц отбора по домам. Запечатать брешь. Дело сделано. Теперь он может вернуться к той, кого любит больше всего на свете. Больше жизни к своей Нике.